Глава 30. Во время вышеописанной прогулки по Нилу возвратился в Мемфис Приксасп, ездивший по поручению Камбиса послом к эфиопам. Он привозносил рост и силу этих людей, изображал путь к ним непроходимым для значительной армии и рассказывал разные удивительнейшие вещи. Эфиопы избирали царем самого красивого и сильного мужчину в племени и повиновались ему беспрекословно. Многие доживали у них до 120 лет и были нередки примеры еще более продолжительной жизни. Пищей им служило вареное мясо, а питьем свежее молоко. Они умывались из ключа, вода которого пахла фиалками, сообщала коже особенный блеск и была так легка, что дерево тонуло в ней. Паленники у них ходили в золотых оковах, потому что медь являлась редкостью и была слишком дорога. Покойников они обмазывали гипсом, обливали стекловидной массой и в виде колонн держали их в домах в течение года, а потом приносили в честь усопших жертвы и расставляли их по городу длинными рядами. Царь того необыкновенного народа принял дары Камбиса с насмешкой, сказав, что в дружбе его персы. Без сомнения, нисколько не нуждаются, и Приксасп прислан только за тем, чтобы разведать Эфиопию. Если бы владыка Азии был честен, он удовольствовался бы своим обширным царством и не замышлял покорить народ, который его ничем не оскорбил. «Отнеси царю твоему этот лук», — сказал он, — «и посоветую ему идти на нас войной только тогда, когда персы научатся натягивать подобное оружие с такой же легкостью, как мы». Впрочем, пусть Камбис благодарит богов, что Эфиопам не пришло в голову расширять свои владения завоеванием чужих земель. При этих словах он натянул лук и передал его Приксаспу. Огромный лук этот из черного дерева Приксасп и представил теперь своему повелителю. Камбис осмеял хвостуна африканца, пригласил вельмож собраться на следующее утро для испытания лука и наградил Приксаспа за трудный путь и добросовестное исполнение поручения. Спать он по обыкновению лег пьяный и спал беспокойным сном. Перед пробуждением ему приснилось, что Бартия сидит на персидском престоле и головой касается неба. Этот сон, для истолкования которого он не нуждался ни в мобедах, ни в халдеях, возбудил в нем сначала гнев, а потом раздумья. Лежа без сна он спрашивал себя. Разве ты не дал брату поводов к мщению? Разве он забыл, что ты его, безвинного, бросил в темницу и приговорил к смерти? Если бы он поднял на меня руку, разве не стали бы на его сторону все ахимениды? Да и что я сделал, чтобы заслужить любовь этих продажных царедворцев? И что сделаю в будущем для приобретения этой любви? Разве со времени смерти не Тетис? И бегство этого удивительного Эллина есть хоть один человек? которому я мог бы довериться, на чью привязанность мог бы рассчитывать. Эти вопросы до такой степени взволновали его пылающую кровь, что он вскочил с постели и воскликнул «Любовь меня отвергает, и я не хочу знать любви». Другие могут действовать кротостью, но я должен быть строг, иначе попаду в руки тех, которые меня ненавидят за то, что я был справедлив и великое зло преследовал чашками карами». В глаза они мне льстят, а за спиной проклинают. Сами боги мне враждебны. Они отнимают у меня все, что я люблю, и отказывают мне даже в наследнике и в подобающей воинской славе. Разве Бартия настолько лучше меня, что все, чего я лишен, ему дается старицей? Любовь, дружба, слава, дети — все стекается к нему, как реки к морю, а мое сердце иссыхает в пустыне. Но я еще царь. Я еще могу и желаю показать ему, кто из нас сильнее. Даром его голова упирается в небо. Только один человек должен быть велик в Персии. Он или я, я или он. На этих же днях я его отправлю назад в Азию, с отрапом в Бактрию. Там пусть сколько хочет заслушивается песен жены и забавляется пестованием ребенка. А я между тем в войне с Эфиопами приобрету уже безраздельную славу. Эй, слуги! «Платье и добрую утреннюю чашу. Я покажу персам, что гожусь в цари Эфиопии, и всех их превосхожу в стрельбе из лука. Еще чашу! Я натяну этот лук. Хотя бы тетивой его был корабельный канат, а деревом целый кедр». После этих слов он одним махом осушил огромный кубок вина и в полном сознании своей исполинской силы, уверенный в успехе, отправился в дворцовый сад, где ожидавшие вельможи приветствовали его громкими возгласами и поклонились ему до земли. Среди подстриженных изгородей и прямых аллей возвышалась наскоро построенная колоннада. Пурпурные шнурки были натянуты между колонн, и с них на золотых и серебряных кольцах ниспадали куски красной, желтой и синей материи. Для отдыха были поставлены широким кругом скамейки из золоченого дерева. Проворные виночерпии разносили и подавали собравшимся вино в великолепных сосудах. По знаку царя ахемениды поднялись с земли. Взор Камбиса скользнул по их рядам и блеснул радостью, заметив отсутствие брата. Подойдя к царю, Приксасп подал ему эфиопский лук и показал установленную в некотором отдалении мишень. Камбис осмеял ее излишне большие размеры взвесил лук правой рукой и пригласил своих верных слуг прежде него попытать счастье, причем передал оружие старику Гестаспу, как знатнейшему из ахеменидов. Пока этот старец, а потом представители шести других знатнейших фамилий Персии напрасно старались натянуть непомерно тугое оружие, царь осушал кубок за кубком и становился тем веселее, что предложенная Эфиопом задача для всех оказалась неразрешимой. Наконец очередь дошла до Дария, который славился своим искусством в стрельбе. Но, несмотря на все усилия, ему только на палец удалось согнуть, твердое, как железо, дерево. В награду за успех царь благосклонно кивнул ему и, окинув торжествующим взглядом толпу своих вельмож и родственников, воскликнул. «Подай мне лук, Дарий. Я покажу, что только один человек в Персии достоин имени царя». Только один может состязаться с эфиопами. Только один в силах натянуть этот лук. Могучей рукой взял он тяжелый лук. Левой сжал его дугу из обенового дерева, а правой — толстую в палец тетиву из львиной кишки. Глубоко перевел дух, согнул свою крепкую спину и стал тянуть тетиву. Он непомерно напрягал все силы, так что его суставы трещали, и жилы на лбу, казалось, готовы были лопнуть. Не постыдился даже действовать ногами — чтобы хоть с их помощью достигнуть цели. Однако же все было напрасно. После четверти часа неимоверного напряжения силы его ослабли. Дерево, которое он согнул больше, чем Дарий, подалось назад, и дальнейшие попытки царя не привели ни к чему. Наконец он с яростью бросил лук на землю и вскричал. Эфиоп лгал. Никакой смертный не натягивал этого лука. Что моя рука не в силах была сделать, того не сделает ничья рука. Через три дня мы выступаем в Эфиопию. Там я вызову обманщика на единоборство и покажу вам, кто из нас сильнее. Подними лук, Приксасп, и береги его хорошенько, потому что я предполагаю удавить черного лжеца этой титивой. а дерево это точно крепче железа. Человека, который был бы в состоянии его согнуть, я бы охотно признал своим господином, потому что такой человек был бы в самом деле лучше меня». Едва успел он произнести эти слова, как Бартия вступил в круг собравшихся вельмож. Богатые одежды его изящно обнимали стройный стан. Черты сияли счастьем и сознанием силы. Приветливо улыбаясь, прошел он сквозь ряды ахименидов, которые радостно любовались прекрасным юношей. Подошел прямо к брату, поцеловал его одежду и воскликнул открыто и весело смотря в его угрюмые очи. «Я немного опоздал». И прошу извинения твоего, державный повелитель и брат мой. Или, может быть, я пришел вовремя? В самом деле, в мишени нет ни одной стрелы. Значит, ты, лучший стрелок в мире, еще не испытывал своей силы. Ты смотришь на меня вопросительно. Признаюсь, меня задержал наш ребенок. Девочка сегодня в первый раз смеялась и была так мила с матерью, что я забыл время. Смейтесь над моей глупостью. Я и сам знаю, что виноват. «Посмотри, пожалуйста, девчонка в самом деле оторвала у меня звезду от цепи. Но я надеюсь, милый брат, что ты мне подаришь новую, если я посажу стрелу в самое сердце мишени. Начинать ли мне испытание? Или ты, государь, сам начнешь?» «Дай ему лук, Приксасп», — проговорил Камбис, не удостаивая юношу ни одним взглядом. Когда Бартия взял лук и внимательно стал его рассматривать, царь насмешливо усмехнулся и воскликнул. Клянусь, Митрой, мне кажется, ты стараешься обольстить это оружие, как сердца людей, приятными взглядами. Отдай лук Приксаспу. С красивыми женщинами и смеющимися детьми играть легче, чем с этим оружием, которое посрамило силу истинных мужчин». При этих словах, сказанных тоном самой горькой насмешки, Бартия покраснел от гнева и негодования. Молча поднял он с земли исполинскую стрелу, встал против мишени собрал все силы, с почти нечеловеческим напряжением натянул тетиву, согнул дугу лука и спустил пернатую стрелу, железное острие которой глубоко вонзилось в середину мишени, а древко с треском расщепилось. При этом поразительном доказательстве силы большинство ахименидов разразилось восторженными криками, а ближайшие друзья победителя побледнели и безмолвно смотрели дрожащего от бешенства царя то на бортию, сиявшего гордостью и сознанием подвига. Камбис был страшен. Он чувствовал, как будто стрела, дрожавшая в мишени, пронзила его собственное сердце, его достоинство, силу и честь. Искры сверкали у него перед глазами, в его ушах шумела буря, щеки его пылали, и правая рука судорожно сжимала руку стоявшего подле него приксаспа. Тот ясно понял, что выражало давление царской десницы, и тихо прошептал «Несчастный бортия!». Наконец царю удалось совладать с собой. Молча бросил он брату золотую цепь, приказал вельможам следовать за собой и ушел из сада. В своих покоях он порывисто ходил взад и вперед и заливал свое бешенство вином. Друг он, казалось, на что-то решился. Велел всем придворным, кроме Приксаспа, выйти и, оставшись с ним наедине, скричал хриплым голосом с блуждающим опьяненным взглядом. «Такую жизнь нет сил выносить! Справать врага моего со света, и я назову тебя моим другом и благодетелем!» Приксасп затрепетал, пал Ниц перед владыкой и с умоляющим видом простер к нему руки. Но Камбис был слишком пьян и слишком ослеплен ненавистью, чтобы понять это движение царедворца. Он вообразил, что посол хочет выразить поклоном свою преданность, велел ему подняться и прошептал, как бы боясь услышать свои собственные слова. «Действуй быстро и тайно. Никто, кроме тебя и меня, не должен знать о смерти выскочки. Головой ответишь, если узнают. Ступай, и когда исполнишь, возьми из казны сколько хочешь». Но будь осторожен, у мальчика сильная рука, и он мастер находить друзей. Когда он станет прильщать тебя сладкими речами, вспомни о своей жене и о своих детях. Тут он выпил еще полный кубок неразбавленного вина, шатаясь, подошел к дверям покоя и уже стоя спиной к приксаспу, с угрожающим видом подняв кулак, проговорил хриплым голосом и заплетающимся языком, как бы обращаясь к самому себе. «Горе тебе и твоим родным, если бабий герой, счастливчик, вор моей чести, останется жить». Он давно уже вышел из залы, а Приксасп все еще неподвижно стоял на прежнем месте. Честолюбивый, но не бесчестный слуга деспотов был подавлен данным ему страшным поручением. Он знал, что в случае отказа исполнить преступный план царя, его и его близких ждет смерть или немилость. Но он любил Бартию, и все существо его возмущалось при одной мысли о совершении тайного убийства. Упорная борьба происходила в его сознании и продолжалась, когда он уже давно оставил дворец. На пути к дому ему встретились Крес и Дарий. Он спрятался от них за выступ ворот одного большого египетского дома, вообразив, что они прочтут преступление на его лице. Проходя мимо, Крес говорил, «Я строго разбронил Бартию за его неуместное молодечество, и мы должны благодарить богов, то камбис...» припадки ярости, не наложил на него руки. Теперь он, по моему совету, уехал вместе с женой в Саис. На этих днях ему не следует показываться, потому что при взгляде на него гнев опять может вспыхнуть, а у властителя всегда найдутся бессовестные слуги. При этих уже издалека долесевших словах Приксас поболезненно передернуло, как будто Крес его самого уличил в гнусности. Под влиянием этого чувства он решил, чего бы то ни стоило, не пятнать своих рук кровью друга, и уже гордо выпрямившись, дошел до отведенного ему дома. У дверей выбежали ему навстречу оба его сына, которые для свидания с отцом тайком прокрались с места игр детей Ахименидов, всегда следовавших за войсками и царем. Со странным ему самому непонятным волнением прижал он красавцев детей к своей груди и еще раз их обнял, когда они объявили, что сейчас же должны возвратиться к месту игр, иначе будут наказаны. Войдя в дом, он увидел любимую жену, которая играла с последним ребенком, хорошенькой маленькой девочкой. Еще раз испытал он прилив того же непонятного чувства, но совладал с собой, боясь проговориться перед молодой женой, и вскоре ушел к себе. Наступила ночь. Спать он не мог в тяжком искушении тревожно метался в постели. Мысль, что отказом исполнить желание царя он погубит жену и детей, со страшной ясностью представлялась его бессонному взору. Решимость исполнить доброе намерение оставила его. И те же слова Креза, которые доставили победу благороднейшим его чувствам, теперь его соблазнили. «У властителя всегда найдутся бессовестные слуги». Эти слова, конечно, клеймили его позором, но они напоминали ему, что если он ослушается, то найдется сотня охотников исполнить повеление царя. Эта мысль вскоре взяла верх над всеми другими. Он вскочил с постели, осмотрел и перепробовал многочисленные кинжалы, в порядке висевшие на стене спальни, и самый острый положил на столик подле дивана. Потом он в задумчивости начал ходить взад и вперед по комнате. Часто подходя к окну, чтобы взглянуть, не наступает ли день, и освежить пылающую голову. Когда мрак ночи уступил сияющему утру, и звон меди, сзывавший мальчиков к молитве, опять напомнил ему о сыновьях, он еще раз попробовал кинжал. Мимо него прошла толпа богато одетых придворных, направлявшихся ко дворцу, и он заткнул кинжал за пояс. Наконец из женских покоев донесся до него веселый смех младшего ребенка. Он порывисто надел свой тюрбан и, не простившись с женой, вышел из дому. В сопровождении нескольких рабов направился он к Нилу, бросился в лодку и приказал гребцам вести себя в Саис. Через несколько часов после происшествия на стрельбище Бартия по совету Креза возвратился вместе с молодой женой в Саис. Они застали там Родопис, которая под влиянием какого-то непреодолимого чувства заехала к ним, вместо того, чтобы проплыть в Наукратис. Ей рассказали о падении Бартии при выходе на берег после прогулки. Кроме того, она собственными глазами видела, как сова пролетела с левой стороны у самой его головы. Этих дурных примет было вполне достаточно, чтобы смутить ее сердце, не чуждое предрассудков, и сильнее возбудить в ней желание не расставаться с молодой читой. Она тотчас решила подождать в Саесе возвращения внучки. Супруги обрадовались дорогой неожиданной гостье, и, дав ей в волю натешиться с маленькой правнучкой Пармисой, провели в приготовленные для нее покои. Это были те самые покои, где несчастная Тахот провела последние страдальческие месяцы своей жизни. С глубоким чувством взглянула гречанка на разные безделушки, показывавшие не только пол и возраст покойной, но и ее наклонности и образ мыслей. На туалетном столике стояли всякого рода баночки и флаконы с разными составами, притираниями, духами и маслами. В коробке, чрезвычайно искусно сделанной в виде нильского гуся, и в другой, с изображением арфистки хранились богатые золотые украшения царской дочери. А это металлическое зеркало с ручкой в виде спящей девушки когда-то отражало ее прекрасное нежно-румяное лицо. Все убранство комнаты, от красивого ложа на львиных ногах до изящных гребней из слоновой кости, лежавших на туалете, доказывало, что бывшая обитательница этих покоев любила внешнюю прелесть жизни. Золотой систер и тонкой работы набла с давно лопнувшими струнами напоминали о наклонности к музыке, а лежавшие в углу сломанная прялкой слоновой кости и неоконченные сетки из стеклянных бус свидетельствовали о любви к женским работам. Арадопис Родопис с тихой грустью пересмотрела все эти вещи и составила себе по ним картину жизни, не во многом расходившуюся с действительностью. Наконец, движимая любопытством и участием, она подошла к большому раскрашенному ящику и подняла его легкую крышку. Там сверху лежали засохшие цветы, потом мяч, искусно оплетенный давно увядшими листьями и розами, множество разных амулетов. Один, например, в виде богини истины, Другой — кусочек папируса, исписанный заклинаниями и сохраняемый в золотой коробочке. Потом она нашла несколько писем на греческом языке и прочла их при мерцании лампы. Это были письма Нитетис, посланные из Персии мнимой сестре, о болезни которой она ничего не знала. Глаза старухи наполнились слезами. Тайна усопшей теперь перед ней открылась. Она узнала, что Тахот любила Бортию что эти цветы были получены от него, этот мяч потому обвит розами, что был ей брошен им. Амулетами без сомнения предполагалось излечить больное сердце или возбудить ответную любовь в груди царского сына. Когда она захотела положить эти письма на прежнее место и тронула рукой куски материи, лежавшие на дне ящика, то заметила под ними какой-то твердый круглый предмет. Приподняв разосланные ткани, Она увидела раскрашенный восковой бюст Нитетис, для такой степени похожий, что она невольно вскрикнула и потом долго не могла отвести глаз от чудесного произведения Феодора Самосского. Потом она легла и заснула, думая о печальной участи дочери египетского царя. На следующее утро она отправилась в сад, где при жизни Амазиса мы уже однажды были и там, под навесом из виноградных лос, нашла тех, кого искала. Сафа сидела на легком плетеном стуле и держала на руках ногого младенца, который протягивал полные ручонки и ножки то к отцу, стоявшему на коленях перед молодой женщиной, то к матери, которая, смеясь, наклонялась к нему. Когда пальцы ребенка зарывались в кудри и бороду молодого героя, он тихо отводил голову, чтобы испытать силу своей любимицы, и дать ей ощущение, будто она крепко надергала волосы отца. Когда резвые ножонки касались его лица, он брал их рукой, целовал хорошенькие розовые пальчики и подошву, нежную как щека девушки. Когда маленькая пармиса цеплялась обеими ручками за его палец, он притворялся, будто не может вырваться, и целовал округлые плечики или ямочку на локтях, или белоснежную спину прелестного создания. Сафа также наслаждалась этой невинной игрой и старалась направить внимание ребенка исключительно на отца. Изредка наклонялась она над девочкой, чтобы поцеловать свежую, чуть заметно вспотевшую шейку или красный ротик. И случалось, конечно, при этом, что ее лоб касался волос мужа, который тогда каждый раз похищал с ее уст предназначенный ребенку поцелуй. Родопис, долго незамечаемая, смотрела на эту сцену и со слезами на глазах, молилась, чтобы боги надолго сохранили ее возлюбленным это великое чистое счастье. Наконец она подошла к беседке, поздоровалась с супругами и похвалила старуху Милиту, пришедшую с большим зонтиком, чтобы унести Пармису в колыбель и защитить ее от слишком яркого солнечного света. Старая рабыня была назначена старшей нянькой царственного младенца и исполняла свою должность с комической важностью. Разодетая в богатые персидские одежды, она находила в непривычном для нее праве распоряжаться истинное блаженство, обращалась с многочисленными ей подчиненными рабынями со снисходительной важностью и держала их в постоянной суете. Сафо подошла за Родопис, но прежде обняла красивой рукой шею мужа и вкрадчиво шепнула ему «Расскажи-ка бабушке все и спроси, согласится ли она с тобой». Прежде чем Бартия успел ей ответить, она поцеловала его в губы и поспешно ушла вслед за торжественно выступавшей милитой. Сын Кира с улыбкой посмотрел ей вслед и не мог оторвать глаз от ее стройной фигуры. Наконец он повернулся к старой гречанке и спросил, не замечаешь ли ты, что она в последнее время выросла? «Кажется», — отвечал Родопис, — «девственность имеет особую чарующую прелесть». Но только достоинство матери сообщает женщине истинное величие. Оно возвышает женщину. Нам кажется, что она выросла. А между тем она только внутренне чувствует себя выше, вследствие сознания, что исполнила свое назначение. Да, кажется, что теперь она счастлива. Вчера мы в первый раз не сошлись во мнении. Сейчас, уходя, она меня тайком просила рассказать тебе наш спор. «Я с удовольствием это сделаю, потому что так же высоко ценю твою мудрость и знание жизни, как люблю ее детскую неопытность». Тут он рассказал, что случилось при испытании Лука, и кончил словами. "Крест бронит меня за неосторожность, но я знаю брата и уверен, что хотя он в гневе готов на всякое насилие и был бы способен под впечатлением своей неудачи там на месте убить меня, но что, когда гнев пройдет, он забудет мое торжество» и в будущем постарается превзойти меня подвигами. Не доле, как год тому назад, он был лучшим стрелком во всей Персии. Да и теперь был бы таким, если бы его громадная сила не ослабела от вина и этих жестоких припадков. А я, напротив, чувствую, что с каждым днем становлюсь все сильнее. «Чистое счастье», — прервала Родопис, «укрепляет руку мужчины и возвышает красоту женщины. А невоздержанность и душевное страдание — расстраивают тело и дух хуже болезни и старости. Остерегайся, брата, сын мой, потому что как рука его прежде могучая могла ослабеть, так и душа, когда-то высокая, может утратить свое благородство. Поверь опытности, которая научила меня, что человек, сделавшийся рабом одной постыдной страсти, редко сохраняет власть над прочими своими побуждениями. Кроме того, унижение всего невыносимее именно для того, То ощущает упадок своих сил. Остерегайся, брата, и верь голосу опыта больше, чем собственному сердцу, которое вследствие твоих благородных чувств слишком склонно предполагать в сердцах всех прочих людей подобное же чувство. Из этих слов я заранее заключаю, что ты будешь согласна с Сафо. Дело в том, что она меня просила, хотя ей разлука с тобой очень тягостна, уехать из Египта и возвратиться с ней в Персию. Она полагает, что когда я буду далеко от глаз и ушей Камбиса, он забудет свое недовольство. До сих пор я находил ее слишком робкой, и мне бы не хотелось уклониться от похода в Эфиопию. А я, вторично перебила его Родопис, умоляю тебя последовать ее совету, внушенному верным чутьем и истинной любовью. Богам известно, сколько огорчений принесет мирозлука с вами». Но я все-таки тысячу и тысячу раз повторяю – возвращайся в Персию и помни, что только безумные, без цели рискуют жизнью и счастьем. Поход в Эфиопию – сумасбродство. Вы там погибнете. И, конечно, не от руки черных жителей юга, а от зноя, жажды и ужасов пустыни. пустыне. А что касается, собственно, твоей роли в этом походе? Так сообрази, что ты жертвуешь жизнью и счастьем твоих близких там – где слава невозможна, потому что всякий новый подвиг снова возбудит ревность твоего брата. Возвращайся в Персию, сын мой, и чем скорее, тем лучше. Бартия собрался привести ей свои возражения, но в эту минуту заметил Приксаспа, подходившего к нему с расстроенным бледным лицом. После обычных приветствий и вопросов посол шепнул юноше, что должен говорить с ним наедине и после ухода Родопис сказал, в смущении перебирая кольца на правой руке, «Я к тебе прислан царем. Ты рассердил его вчерашним твоим подвигам. В ближайшее время он не хочет тебя видеть и велит тебе ехать в Аравию, чтобы купить там верблюдов, сколько их удастся собрать. Эти животные, которые могут долго переносить жажду, повезут воду и припасы для нашей выступающей против эфиопов армии. Поездка наша не терпит отлагательства». Простись с женой, и такова воля царя, будь готов к отъезду раньше, чем стемнеет. Ты пробудешь в отсутствии по крайней мере месяц. Я тебя провожу до Пелусия. кассандане угодно, чтобы в это время жена твоя и ребенок находились при ней. Отправь их как можно скорее в Мемфис, где под надзором державной матери царя они будут в безопасности. Бартия, выслушав Приксаспа, не заметил его смущенного вида и отрывистой речи. Он был рад мнимой умеренности брата и этому поручению, которое разрешало все его сомнения относительно отъезда из Египта. Под влиянием этого чувства он дал фальшивому другу поцеловать руку и пригласил его следовать за собою во дворец. Когда жар спал, он наскоро, хотя с глубоким чувством, простился с Сафой и ребенком, который спал на руках у Милиты, велел жене по возможности поспешить с отъездом к Кассандане. Поддразнил тещу, что на этот раз она все-таки ошиблась в оценке человека, то есть его брата, и сел на коня. В то время, когда Приксасп собирался сесть на свою лошадь, Сафа шепнула ему. «Смотри за ним и напоминай ему обо мне и ребенке, когда он станет подвергать себя ненужным опасностям». «Я должен с ним проститься в Пелусии», — отвечал посол, и, чтобы избежать взглядов молодой женщины, притворился, что он поправляет спутавшиеся по воде своей лошади ну так боги будут его охраной воскликнула сафа схватив руку отъезжающего и заливаясь слезами которые уже не могла удержать увидев слезы жены обычно спокойной и полной уверенности он сам ощутил неизведанные еще им чувство тоски и горестного волнения с нежностью нагнулся он к жене обнял ее могучей рукой поднял с земли и, дав ей опереться ногами на его ногу, утвержденную в стремени, прижал к сердцу, как бы навсегда с ней прощаясь. Потом он бережно и ловко опустил ее на землю, взял на руки ребенка, поцеловал его и, шутя, поручил ему утешать мать. Наконец, сказав несколько сердечных прощальных слов тещи, дал коню шпоры так, что тот взвился на дыбы и в сопровождении Приксаспа выехал за ворота дворца фараонов. Когда топот коней замолк вдали, Сафа бросилась на грудь бабушки и долго неудержимо плакала, несмотря на утешение и строгое порицание старухи.